Повреждение мочеточников. По виду повреждения мочеточника различают, закрытые, ушиб, неполный разрыв стенки мочеточника, просвет его не сообщается с окружающими тканями, полный разрыв стенки мочеточника, просвет его сообщается с окружающими тканями, перерыв мочеточника с расхождением его концов, ранение, ушиб, касательное ранение без повреждения всех слоев стенки мочеточника, Ранение с повреждением всех слоев стенки мочеточника, перерыв мочеточника с расхождением его концов, случайная перевязка мочеточника во время оперативного вмешательства. Целесообразно различать полные и неполные перерывы мочеточника. Следует отметить, что изолированные повреждения мочеточников встречаются крайне редко. Диагностике повреждения мочеточника помогает проекция раневого канала, припухлость в области раны и поступление из нее мочи. Используют лучевые методы диагностики, выделительную урографию. Интрооперационная диагностика ранения мочеточника при необходимости осуществляется с помощью внутривенного введения 5 мл 0,4% раствора индигокармина. При этом через дефект мочеточника поступает окрашенная в синий цвет моча. При боковых ранениях мочеточника дефект стенки ушивается в поперечном направлении. При полных перерывах формируется циркулярный шов. Швы накладывают хромированным кетгутом или монофильным капроном 3-5 над мочеточниковым катетером номер 4-5, введенным в просвет мочеточника. При больших дефектов стенки мочеточника осуществляют отведение мочи при помощи нефростомы, а центральный конец мочеточника – выводят на боковую стенку живота в виде уретрокутанной остомы. При тотальном размножении мочеточника, особенно если оно сопровождается одновременным загрязнением забрюшинной клетчатки каловыми массами, вследствие ранения толстой кишки, удаляют почку. Существует особый вид закрытых повреждений мочеточников. Повреждения во время инструментальных исследований верхних мочевых путей. При выполнении ретроградной пиелографии, уретроскопии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 Которая заключается в наложении повязок при открытых повреждениях, обезболивании с помощью шприц-тюбика и эвакуации в тыл в положении лежа. В медицинском пункте батальона оказывают доврачебную помощь, которая включает при необходимости замену повязок, проведение простейших противошоковых мероприятий по показаниям кататеризацию мочевого пузыря, применение таблетированных антибиотиков, Пострадавшего эвакуируют на носилках в положении лежа. В медицинском пункте полка оказывают первую врачебную помощь. Останавливают кровотечение давящей повязкой, лигированием подкожных сосудов, введением коагулянтов, переливанием плазмы. Проводят противошоковые мероприятия, обезболивание, назначение сердечных средств, вазотоников, согревания. Внутримышечно вводят антибиотики, а при открытых повреждениях и столбнячный анатоксин. По показаниям меняют повязки и производят кататеризацию мочевого пузыря. В отдельном медицинском батальоне военно-полевом хирургическом госпитале оказывают квалифицированную хирургическую помощь, предусматривающую помимо хирургической обработки раны проведение ряда оперативных вмешательств на почке. Ушивание небольших разрывов паренхимы и капсулы, удаление или резекцию почки. Показаниями к почки на этом этапе медицинской эвакуации служат нарастание признаков внутреннего кровотечения. Быстрое увеличение околопочечной гематомы, интенсивная и длительная гематурия при ухудшении общего состояния пациента, сочетанная травма с органами брюшной полости. Сроки эвакуации оперированных больных аналогичны срокам эвакуации при операциях на органах брюшной полости. Специализированную урологическую помощь в полном объеме оказывают в военно-полевом хирургическом госпитале, усиленном урологической группой и в урологических отделениях госпиталей госпитальной базы. На данном этапе наиболее типичными являются следующие осложнения – повторные кровотечения – воспалительные процессы в почках, мочеотводящих путях и паранефральной клетчатке, инфаркты почек, гидронефроз, тромбозы почечных сосудов, мочевые затеки, повреждения мочевого пузыря. Их относят к тяжелым и опасным для жизни пострадавшего, что связано с развитием грозных осложнений, предупреждение которых является важнейшим условием благоприятного исхода. Во время Великой Отечественной войны ранения мочевого пузыря составили 20% всех ранений органов мочеполовой системы. На результаты лечения влияют два основных фактора – ранняя диагностика и своевременное хирургическое вмешательство. Различают внутрибрюшинные, внебрюшинные, а также изолированные и сочетанные повреждения мочевого пузыря. Ранения могут быть пулевыми и осколочными. По локализации повреждений. Передняя, боковая, задняя стенка. Дно, верхушка, шейка пузыря, мочепузырный треугольник. По виду повреждений А. Закрытое. Ушиб. Неполный разрыв, полный разрыв, двухэтапный разрыв, Б. Открытое. Ушиб. Ранение полное и неполное. Касательное, сквозное, слепое. Входное отверстие может располагаться не только в проекции мочевого пузыря, но и в отдалении. Мочевой пузырь может повреждаться костным отломком при закрытом переломе костей таза. При наполненном мочевом пузыре и ранении снарядом, имеющим большую кинетическую энергию, может проявиться гидродинамический эффект, который приводит к обширному повреждению органа. В повреждении мочевого пузыря наиболее важными являются отношение раны мочевого пузыря к брюшной полости и сочетание с другими органами. Летальность при закрытых повреждениях мочевого пузыря составляет 20-40%. Именно с можно объяснить высокую летальность при ранениях мочевого пузыря и костей таза – 20%, мочевого пузыря и прямой кишки 40 – 40-50% по сравнению с изолированными ранениями. Разрыв мочевого пузыря чаще происходит при его переполнении в результате резкого повышения внутрипузырного давления – при ударе с давлении или падении пострадавшего. Нередко возникает разрыв мочевого пузыря при автомобильной или железнодорожной травме. Такие разрывы часто бывают внутри брюшинными и локализуются на задней стенке, вблизи верхушки, где растяжению, а затем разрыву стенки пузыря оказывается лишь минимальное сопротивление со стороны брюшной полости. Внебрюшинные разрывы мочевого пузыря, чаще всего возникают при переломах костей таза, в частности лонного сочленения, вследствие ранения его отломками костей или натяжения лобково-пузырной связки при расхождении лобковых костей. Сложной формой повреждения является отрыв мочевого пузыря от мочеиспускательного канала. Это повреждение возникает при пересечении шейки мочевого пузыря отломками лобковых костей при их переломе. При этом шейка мочевого пузыря смещается кверху, и мочевой пузырь вследствие резко болезненных императивных позывов опорожняется. Моча изливается в околопузырную клетчатку. При полных разрывах стенки мочевого пузыря моча поступает в окружающую пузырь клетчатку или брюшную полость. Пропитывание тазовой клетчатки мочой и всасывание ее вызывает интоксикацию, что ведет к ослаблению местных и общих защитных механизмов. При этом грануляционный вал обычно не образуется. Мочевая инфильтрация распространяется на значительном протяжении. Как правило, присоединяющаяся инфекция ведет к расплавлению фасциальных перегородок. Начинается щелочное разложение мочи, выпадение солей и инкрустация ими инфильтрованных некротизированных тканей. Развиваются мочевые флегмоны тазовой и забрюшинной клетчатки. В последующем воспалительный процесс – Вовлекаются сосуды таза, развиваются перифлебиты, флебиты, тромбофлебиты. Отрыв тромбов нередко приводит к амболиям легочной артерии с возникновением инфарктов легкого, инфаркт пневмонием. Некротические воспалительные процессы из области раны мочевого пузыря распространяются на весь мочевой пузырь. Развивается гнойно-некротический цистит, а затем и пиелонефрит, гненечковый нефрит, абсцессы и карбункулы почки. Если разрыв мочевого пузыря сочетается с переломом костей таза, то и в них вследствие попадания мочи возникает некротический процесс, а в дальнейшем остеомиелит. Сочетание повреждения мочевого пузыря и прямой кишки еще больше усугубляет течение патологического процесса. При внутрибрюшинных повреждениях мочевого пузыря, когда моча попадает в брюшную полость, сравнительно быстро развивается перитонит и тяжелая интоксикация, связанная с всасыванием брюшинной изливавшейся мочи. Большая часть раненых погибает от перитонита и уросепсиса, если им своевременно не была оказана хирургическая помощь. Внутрибрюшинное повреждение мочевого пузыря сопровождается истечением мочи в брюшную полость. Клиническая картина складывается из Симптомов общего характера Шок, кровопотеря, боль Признаков проникающего ранения живота Напряжение мышц передней брюшной стенки. Резкая ее болезненность. Положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Наличие свободной жидкости в брюшной полости. При пальцевом исследовании прямой кишки определяется нависание передней ее стенки. Симптомов, связанных с повреждением мочевого пузыря. Отсутствие самостоятельного позыва на мочеиспускание. При перкуссии мочевого пузыря нет притупления. При кататеризации получают небольшое количество мочи, окрашенной кровью. Иногда получают большое количество мочи, симптом Зельдовича, что объясняется тем, что через катетер выделяется моча вместе с воспалительным экссудатом брюшной полости. Выделение мочи из раны – ценный, но редкий симптом, встречающийся в 11% случаев. Необходимо подчеркнуть своеобразие мочевого перитонита – затрудняющее своевременную диагностику повреждения мочевого пузыря. Сильные боли в области раны, особенно при переломах тазовых костей, менее бурное развитие перитонита, долгое отсутствие пореза кишечника смазывают клиническую картину. Внебрюшинное повреждение мочевого пузыря проявляется наряду с симптомами шока, кровопотери, повреждения соседних органов различными формами расстройства акта мочеиспускания. Нередко наблюдается явление, известное под названием кровавая анурия, характеризующееся выделением из уретры лишь нескольких капель крови при переполненном мочевом пузыре и мучительных позывах на мочеиспускание. Мочевая инфильтрация предпузырной клетчатки обуславливает более или менее выраженное притупление при перкуссии над лобком. Наиболее достоверным признаком является выделение мочи через раневое отверстие. Мочевые затёки вызывают общую реакцию в виде ухудшения состояния раненого, недомогания, повышения температуры, озноба, жажды. В зоне мочевого затёка происходит некроз клетчатки образования флегмоны. При любой форме повреждения мочевого пузыря на этапе специализированной помощи целесообразно выполнить контрастную цистографию в трех проекциях, которая позволяет уточнить диагноз – Лечение повреждений мочевого пузыря, за редким исключением, всегда должно быть хирургическим, целью которого является восстановление целостности мочевого пузыря, отведение мочи и при необходимости дренирование мочевых затеков. Для выявления мочи и крови в брюшной полости выполняют лапароцентез с последующим введением через тубустракара полихлор полихлорвинилового катетера, метод шарящего катетера. Полученное содержимое или промывную жидкость следует на примесь мочи по содержанию в ней мочевой кислоты или по качественной реакции на аммоний с реактивом Неслера. Кататеризация мочевого пузыря и пункция брюшной полости – наиболее приемлемые методы диагностики при повреждениях мочевого пузыря. Эти же методы являются основными диагностическими приемами на этапе оказания квалифицированной помощи, не имеющим оснащения рентгена урологической аппаратурой. Диагностическое значение цистоскопии при разрывах мочевого пузыря ограничивается сложностью укладки больного, шок, перелома костей таза, невозможностью заполнения мочевого пузыря из-за разрыва его стенок, интенсивной гематурии, препятствующей осмотру мочевого пузыря. Наиболее информативными методами являются рентгенологические исследования. На первом этапе обследования выполняют обзорную рентгенографию живота и таза для выявления переломов костей, наличия свободной жидкости или газа в брюшной полости. Наиболее ценным диагностическим методом является ретроградная цистография, позволяющая выявить нарушение целостности мочевого пузыря, провести дифференциальную диагностику между внутри и внебрюшинным разрывом, установить наличие затеков. Метод является безопасным. Не утяжеляет состояние раненого, не дает осложнения от попадания контраста в брюшную полость или околопузырную клетчатку, так как при выявлении разрыва мочевого пузыря раненого оперируют. Прямым рентгенологическим признаком повреждения мочевого пузыря является выход контрастного вещества за пределы пузыря, косвенным деформация и смещение мочевого пузыря кверху или в сторону. Косвенные признаки чаще наблюдаются при внебрюшинном разрыве и околопузырных гематомах. Характерные рентгенологические признаки внутри брюшинного разрыва. Четкие боковые границы, вогнутый или неровный контур мочевого пузыря за счет перекрытия пузырной тени, излившимся контрастом. Контрастные тени в брюшной полости хорошо очерчены из-за их расположения между раздутыми петлями кишечника. При внутрибрюшинном повреждении мочевого пузыря выполняется срединная лапаротомия. Брюшная полость тщательно санируется и осушается. Рана мочевого пузыря ушивается двухрядными китгутовыми швами. В полость малого таза устанавливается двухканальная полихлорвиниловая трубка. Брюшная полость ушивается наглухо. Если обнаружить дефект в стенке мочевого пузыря не удается – пузырь по катетеру вводят 1% раствор метиленового синего или 0,4% раствор индигокармина. Если ушивание рана мочевого пузыря затруднительно, выполняется его экстраперитонизация. При внебрюшинном повреждении в области дна пузыря, мочепузырного треугольника, шейки швы на дефект пузыря либо накладываются со стороны слизистой оболочки, либо не накладываются вовсе особенно при отсутствии кровотечения из краев пузырной раны. В таких случаях крани мочевого пузыря подводят дренажи, которые в зависимости от локализации раны или расположения мочевой инфильтрации выводят через надлобковую рану либо на промежность по Куприянову предональным разрезом, либо через запирательное отверстие по буяльскому маквортеру. Моча из мочевого пузыря отводится через эпицистостому. На поле боя оказывают взаимопомощь и первую помощь, которая состоит из наложения асептических повязок при открытых повреждениях, иммобилизации и обезболивания с применением шприц-тюбиков. В медпункте батальона оказывают доврачебную помощь, включающую замену повязок и иммобилизующих средств показаниям, проведение простейших противошоковых мероприятий, ограничение приема жидкости, Применение таблетированных антибиотиков при задержке эвакуации, которую осуществляют в положении лежа и в первую очередь. В медицинском пункте полка оказывают первую врачебную помощь. Останавливают кровотечение, давящей повязкой, лигированием подкожных сосудов, вводят коагулянты, проводят противошоковые мероприятия, обезболивание, внутривенное введение полиглюкина, сердечных средств и вазотоников. Внутримышечно вводят антибиотики, а при открытых повреждениях – столбнячный анатоксин. При острой задержке мочи катетеризуют мочевой пузырь мягким катетером. При сочетании с повреждениями костей таза выполняют новокаиновую блокаду по Школьникову. Эвакуируют в первую очередь в положении лежа. В отдельном медицинском батальоне военно-полевом хирургическом госпитале оказывают квалифицированную хирургическую помощь в полном объеме. Все пострадавшие с повреждениями мочевого пузыря требуют хирургического вмешательства. При открытых повреждениях мочевого пузыря выполняют хирургическую обработку ран, ушивают мочевой пузырь двухрядным кетгутовым швом, формируют надлобковый мочепузырный свищ, вскрывают и дренируют мочевые затеки и гематомы. При внутрибрюшинных повреждениях формируют эпицистостому. Специализированная хирургическая помощь предусматривает профилактику и лечение восходящей инфекции и цистита, оперативное лечение абсцессов, флегмон, остеомиелитов, свищей и других осложнений, закрытие надлобкового мочепузырного свища. Повреждения уретры. Повреждения мочеиспускательного канала среди всех травм органов мочеполовой системы в мирное время встречаются в 15% в военное время в 30%. Основной вид повреждений в мирное время составляет закрытая травма. Открытые повреждения мочеиспускательного канала наблюдаются лишь в 4%, причем три четверти из них бывают огнестрельными. Повреждения мочеиспускательного канала относят к тяжелому виду повреждений. Тяжесть их обусловлена клинической картиной, частым сочетанием с повреждениями других органов, возникновением тяжелых осложнений. Лечение их длительное, по опыту Великой Отечественной войны до 90 дней. Требует применения специальных методов и определенной тактики. В большинстве случаев предусматривает выполнение восстановительных пластических операций. В Великую Отечественную войну раненые такого профиля возвращались в строй только в 44,5%. Современная травма мочеиспускательного канала – Наблюдаемая в локальных войнах последних десятилетий приобрела свои особенности. Повреждения стали более тяжелыми, множественными, со значительными структурными изменениями в тканях, сочетанными с другими органами. Наиболее часто травма уретры сочетается с переломами костей таза, ранением наружных половых органов и органов мошонки, прямой кишки, мягких тканей. Признаками ранения уретры являются острая задержка мочи или затрудненное мочеиспускание, растянутый мочевой пузырь, мочеиспускание через рану, гематурия или истечение крови через уретру вне акта мочеиспускания, уретрорагия. Диагноз уточняется с помощью ректального пальцевого обследования, уретрографии, катетеризации мочевого пузыря эластическим катетером. Основным в лечении повреждений уретры остается устранение острой задержки мочи сначала пункции мочевого пузыря, затем операцией эпицистостомы с дренированием мочевых затеков. Следует помнить, что при травмах уретры бывают обширные гематомы, которые смещают мочевой пузырь. Для пункции следует использовать иглу длиной 6-8 см. На ранних сроках до 12 часов После повреждения уретры и при отсутствии серьезных противопоказаний, тяжелое общее состояние, перелом костей таза, сильное разможжение уретры, возможно выполнение первичной пластики, то есть сшивание концов поврежденного мочеиспускательного канала. В период массового поступления раненых первичная пластика не должна выполняться. В ряде случаев при огнестрельных ранениях таза с повреждением уретры Ее кататеризация эластическим катетером с оставлением его до 10-14 дней может обеспечить при ушибах и ранениях с сохранением слизистой оболочки, боковых ранениях, восстановление уретры без операции. Кататеризация травмированной уретры жестким катетером не разрешается. Повреждения мочеиспускательного канала подразделяют по виду, закрытые, ушибы. Неполные разрывы или надрывы, когда повреждены не все слои стенки уретры. Полные разрывы. Повреждены все слои стенки уретры и просвет ее сообщается с окружающими тканями. Перерывы уретры. Канал разорван на две части. Разможжение. Открытые. Ушибы. Касательные и слепые ранения без повреждения всех слоев стенки уретры. Касательные. Слепые и сквозные ранения с повреждением всех слоев стенки уретры перерыв уретры, размозжение, по характеру, изолированные и сочетанные. по степени тяжести, легкие, средней тяжести, тяжелые, по локализации, повреждение передней, висячего, машоночного, промежностного отдела губчатой части и задней, перепончатой и предстательной части уретры, по наличию осложнений, осложненные и неосложненные. Закрытые повреждения – При закрытой травме повреждение мочеиспускательного канала возникает либо в результате непосредственного воздействия силы на уретру, либо уретра повреждается отломками костей таза. Первый вариант подразумевает падение промежностью на твердый предмет или удар в промежность. При этом уретра раздавливается между костью и предметом. Как правило, страдает бульбозный отдел ее губчатой части. Сюда же относятся ущемление и натяжение полового члена, при котором возникает повреждение висячего отдела губчатой части уретры. При втором варианте или уретра повреждается непосредственно отломками костей или происходит растяжение ее между отломками и разрыв. Повреждается задняя уретра, главным образом ее перепончатая часть. Выраженность изменений при травме уретры зависит от характера повреждения И интенсивности мочевой инфильтрации. ушипы и надрыв в зависимости от поврежденного слоя стенки вызывают образование небольшой экстрауретральной гематомы или уретророгию Разрыв, перелома, и стенки сопровождаются возникновением мочевой инфильтрации, гематом, урогематом. При повреждениях задней уретры затеки распространяются внутри таза выше мочеполовой диафрагмы, при повреждении передней уретры в область промежности, мошонки, бедер, живота. В дальнейшем мочевая инфильтрация может привести к образованию абсцессов и флегмон. В зависимости от вирулентности инфекции, реактивности организма и распространенности затеков образовавшиеся инфильтраты в стенке уретры и в окружающих ее тканях, либо рассасываются, либо нагнаиваются, либо замещаются соединительной тканью, переходящей затем в рубцовую. Так образуются стриктуры, а затем возникает и полная облитерация просвета уретры. Основными симптомами повреждения уретры являются уретрорагия, острая задержка мочи, образование гематомы. Другими симптомами могут быть затрудненное болезненное мочеиспускание, боли внизу живота или промежности, перерастянутый мочевой пузырь. При легких повреждениях уретры, что соответствует ушибу стенки или неполному разрыву ее без выраженной гематомы, состояние пострадавшего чаще всего бывает удовлетворительным. Он жалуется на боли в области промежности, мошонки или полового члена, припухлость в одной из перечисленных областей, появление крови из наружного отверстия мочеиспускательного канала вне акта мочеиспускания или болезненность во время мочеиспускания, затрудненное мочеиспускание. Крайне редко такие повреждения сопровождаются временной задержкой мочи. При повреждениях средней тяжести, что соответствует преимущественно полному разрыву или перерыву стенки уретры с локализацией в промежностно машоночном отделе губчатой части или мембранозно-простатической части, сопровождающихся умеренно выраженной мочевой инфильтрацией, общее состояние пострадавших обычно средней тяжести. В этих случаях их беспокоит истечение крови из уретры, нарушение акта мочеиспускания, затрудненное мочеиспускание, частые позывы на мочеиспускание, острую задержку мочи. Вследствие переполнения мочевого пузыря возникают боли внизу живота, императивные позывы на мочеиспускание. В области травмы отмечают боли, припухлость и синюшность кожного покрова. При попытке к мочеиспусканию боли в промежности усиливаются – Иногда увеличивается припухлость, а в ряде случаев появляется несколько капель кровавой мочи или крови. Когда моча проникает в околоуретральные ткани, а затем пропитывает их, развивается мочевая инфильтрация. В этих случаях синюшность и пастозность могут распространяться с промежности на мошонку, внутреннюю поверхность бедер и даже в область нижних отделов живота. Такие повреждения мочеиспускательного канала сравнительно редко сопровождаются шоком. Тяжелые повреждения мочеиспускательного канала, перерывы или размозжения уретры почти всегда сочетаются с травмой смежных или отдаленных органов. По своим клиническим признакам они мало отличаются от повреждений средней тяжести. Однако при этих видах травмы часто наблюдают шок, кровотечение. Общее состояние пострадавшего тяжелое. Если повреждение уретры сочетается с какой-либо тяжелой травмой другого органа, то особенности клинического течения будут зависеть от основного, более тяжелого повреждения. Диагностика повреждений уретры строится на изучении жалоб, детальном выяснении условий и возможного механизма травмы, результатах осмотра и наблюдения за пострадавшим, а также данных инструментальных, рентгенологических и других исследований. При подозрении на повреждение задней уретры необходимо провести ректальное пальцевое обследование, которое дает возможность обнаружить гематому области таза, повреждение прямой кишки, перелом костей таза. Диагностическую катетеризацию при повреждениях мычеиспускательного канала применяют с осторожностью, чтобы избежать инфицирования и дополнительного травмирования уретры. Ее проводят только мягким катетером когда вслед за ней можно выполнить оперативное лечение. Однако она показана при тяжелом состоянии пациента, когда клиническая картина повреждения уретры не выражена, а контакт с пострадавшим затруднен. Противопоказаниями для диагностической катетеризации являются продолжающаяся уретрорагия и наличие выделений из мочеиспускательного канала. Наиболее полную информацию при повреждении мочеиспускательного канала получают, используя различные методы рентгенологического исследования, к которым относят обзорный снимок области таза, позволяющий определить наличие переломов костей таза, нахождение инородных тел, осколки, пули в проекции мочевых путей, снимок с инструментами, введенными в уретру, позволяющий определить взаимоотношения инородных тел с мочеиспускательным каналом, восходящую ретрографию, дающую возможность определить вид повреждения надрыв, разрыв и перерыв стенки уретры, величину его, локализацию и протяженность, а также размеры околоуретральных повреждений, выделительную урографию с нисходящей цистоуретрографией, характеризующую состояние почек, верхних мочевых путей и уретры. Лечение при закрытых повреждениях мочеиспускательного канала состоит из оказания первой и неотложной помощи, борьба с шоком и расстройством мочеиспускания, профилактики и лечения осложнений, мочевая инфильтрация, флегмоны и абсцессы, флебиты и тромбофлебиты, стриктуры уретры, пиелонефриты, мочекаменная болезнь, восстановление целостности и проходимости уретры. Выбор лечебной тактики при травме уретры зависит от общего состояния пациента, локализации и вида повреждения, наличия сочетанных повреждений и осложнений. Первая и неотложная помощь сводится к предоставлению пострадавшему покоя, введению обезболивающих препаратов, ограничению приема жидкости, назначению для профилактики инфекционных осложнений антибиотиков, освобождению мочевого пузыря при его переполнении путем его пункции, проведению противошоковых мероприятий. Раненого эвакуируют лежа при сочетанном повреждении костей таза на жестких носилках в положении на спине согнутыми в коленях и связанными у коленных суставов косынкой или бинтом ногами, в урологическое или хирургическое отделение. Легкие закрытые повреждения в виде ушиба или неполного разрыва стенки уретры, значительной уретрорагии, при сохранившейся способности к мочеиспусканию и удовлетворительном состоянии лечат консервативно. Пострадавшему создают покой – Назначают обезболивающие препараты, спазмолитики, транквилизаторы. При уретрорагии назначают хлористый кальций, викосол, дицинон. С профилактической целью применяют антибиотики. Если легкие повреждения уретры сопровождаются задержкой мочи, устанавливают мягкий катетер на 4-5 суток или выполняют надлобковую функцию мочевого пузыря. Повреждения средней тяжести, к которым обычно относят полный разрыв стенки уретры, лечат хирургически. Лечение начинают, как правило, после выведения больного из шока. Операция состоит в отведении мочи из пузыря и его ревизии, вскрытии имеющихся около уретральных гематом, наложении первичного шва или проведении и установлении постоянного пластмассового катетера. Оказание помощи начинают с высокого сечения мочевого пузыря. После этого по уретре в пузырь вводят пластмассовый катетер, трубку, и оставляют на 2-3 недели. Ежедневно между катетером, трубкой и стенкой мочеиспускательного канала вводят раствор антибиотиков. Если катетер не удается провести, то по уретре под контролем пальца или методом встречных бужей в пузырь вводят буш, клюв у которого крепят и затем антеградно протягивают трубку. После установления и фиксации постоянного катетера или трубки формируется мочепузырный свищ. Иногда вместо катетера устанавливают скользящую кольцевую трубку, которая проходит через уретру в мочевой пузырь и наружу. При этом уретральные и пузырные концы длинной трубки связывают между собой над лобком. Если невозможно провести катетер-трубку с помощью описанных способов, то его вводят после вскрытия промежности и обнажения поврежденного участка уретры через ее центральные и периферические концы. Если имеется гематома, ее опорожняют и осуществляют гемостаз. Дефект стенки мочеиспускательного канала ушивают на катетере – трубки. При больших дефектах уретры накладывают только направляющие швы или место повреждения вовсе не ушивают. При тяжелых повреждениях мочеиспускательного канала, соответствующих перерыву и разможжению, а также при травмах в сочетании с тяжелыми повреждениями костей таза и других органов, раненых выводят из шокового состояния и накладывают надлобковый мочепузырный свищ. По показаниям вскрывают затеки и дренируют гематомы. Восстановление мочеиспускательного канала откладывают на более поздние сроки. Первичную пластику – то есть сшивание концов поврежденной уретры, можно проводить и в ранние сроки, непосредственно вслед за травмой. Противопоказания к ее выполнению. Общее тяжелое состояние, вызванное шоком или массивной кровопотерей. Тяжелые сопутствующие повреждения. Перелом костей таза. Сильное разможжение мочеиспускательного канала. Большое расхождение концов поврежденной уретры. Наличие мочевых затеков у места повреждения уретры. Недостаточная квалификация хирурга. Госпитализация более чем через 12 часов после травмы, отсутствие условий для выполнения операции и ведения послеоперационного периода. В период массового поступления, раненых с травмой первичная пластика не производится. Ранение уретры. Открытые повреждения уретры встречаются в виде огнестрельных, колотых, резаных, укушенных и рвано ушибленных ранений. Наибольшее значение для военной медицины имеют огнестрельные ранения. Они, как правило, особенно при осколочных ранениях, являются тяжелой травмой, сочетающейся по материалам Второй мировой войны почти в 95% случаев с повреждением других органов и сопровождающейся как ранними, так и поздними осложнениями. Чаще наблюдаются ранения фиксированной части уретры, реже висячей, Наиболее часто ранения мочеиспускательного канала сочетаются с повреждением костей таза, мошонки и ее органов, прямой кишки, полового члена, мочевого пузыря и мягких тканей бедра, промежности, ягодиц. Для открытых повреждений мочеиспускательного канала характерно обширное ранение его стенок и окружающих мягких тканей, образование больших гематом и урогематом, мочевых затеков с последующим развитием мочевой инфильтрации и образованием абсцессов и флегмон. Любое огнестрельное ранение уретры приводит к образованию стриктуры, а в ряде случаев – к ее облитерации. Нередко в позднем периоде возникают мочевые свищи, остеомиелит, костей таза, цистит, пиелонефрит, камни мочевого пузыря и почек. Наиболее характерными симптомами открытых повреждений мочеиспускательного канала являются острая задержка мочи, боли внизу живота и в промежности – Болезненные позывы на мочеиспускание – уретрорагия при повреждениях передней уретры, выделение мочи из раны при акте мочеиспускания, образование гематом. Тяжесть состояния раненого зависит от наличия сочетанных повреждений и обусловлена в первое время возникновением таких ранних осложнений, как шок и кровопотеря, а затем связана с возможностью образования мочевой инфильтрации – и развитием как следствие ее флегмон и абсцессов в тазовой клетчатки. флебитов и тромбофлебитов в венозной сети таза. В годы Великой Отечественной войны до 20% получивших огнестрельную сочетанную травму задней уретры умирали от шока. У 3% была острая анемия от кровопотери. Общая смертность при огнестрельных ранениях мочеиспускательного канала достигала 10-20%. Причем в 70% она была связана с развитием сепсиса и уросепсиса. Распознавание открытых повреждений мочеиспускательного канала в большинстве случаев не представляет труда. Перечисленные симптомы открытого повреждения уретры, а также локализация входного отверстия раневого канала и его направления позволяют без больших затруднений установить диагноз – Трудности возникают, как правило, при повреждениях задней уретры и особенно тогда, когда входное отверстие раневого канала расположено вдали от уретры. Основные симптомы неотчетливы, а гематома, располагающаяся в предпузырной клетчатке, препятствует выявлению переполненного мочевого пузыря. Диагностическая катетеризация допускается лишь при повреждениях висячего отдела уретры. Наиболее ценным диагностическим методом является уретрография. При необходимости в специализированных учреждениях выполняют зондирование, уретроскопию, рентгенографию, с введенным в уретру инструментом, уретрофистулографию. Лечение открытых повреждений мочеиспускательного канала принципиально не отличается от лечения закрытых повреждений. На передовых этапах медицинской эвакуации оно дополняется наложением асептической повязки и введением противостолбнячного анатоксина, а на последующих – хирургической обработкой раны. Исходя из вида повреждения, при открытой травме мочеиспускательного канала рекомендуется следующая схема проведения основных лечебных мероприятий. При огнестрельных ранениях уретры, осложненных шоком и кровотечением, Оказание помощи начинают с противошоковых мероприятий и борьбы с кровотечением. Отведение мочи, исключая ушибы и касательное ранения, без повреждения слизистой оболочки, производится путем наложения надлобкового мочепузырного свища. Рана подвергается хирургической обработке. Гематомы и мочевые затеки широко вскрываются и дренируются. При повреждениях задней уретры дренируется полость малого таза по буяльскому маквортеру, через опирательное отверстие. Восстановление уретры производится в отдаленные сроки после окончательного рубцевания и ликвидации воспалительных явлений. Первичная пластика возможна при ранениях висячей части мочеиспускательного канала при небольшом диастазе концов уретры. Восстановление уретры с помощью вторичного шва может быть показано при ранениях висячего отдела губчатой части. Оно выполняется на 10-15 день после ранения при отсутствии признаков воспаления. Колотые раны уретры имеют, как правило, короткий раневой канал, который при отсутствии народного тела самопроизвольно закрывается и быстро рубцуется. В этих случаях достаточно ревизии раны, наложения асептической повязки и отведения мочи в первые дни с помощью капиллярной пункции. При значительном повреждении, гематоме и мочевых затеках следует опорожнить гематому, дренировать ее полость, И отвести мочу посредством наложения надлобкового мочепузырного свища. При благоприятных условиях целесообразно наложить на уретру первичный шов. В случаях тяжелого повреждения накладывают надлобковый мочепузырный свищ, вскрывают и дренируют гематомы и затеки. Восстановление мочеиспускательного канала в этих случаях откладывается, как и при огнестрельных ранениях, на более поздние сроки. Резанные раны вследствие одновременного повреждения печеристых тел в первую очередь требуют остановки кровотечения. Края поврежденной уретры тщательно соединяют швами, рану ушивают. Мочевой пузырь дренируют постоянным катетером или опорожняют капиллярными пункциями. Если половой члены уретры отсутствуют, слизистую оболочку культи уретры сшивают с кожей. Во всех остальных случаях, когда между перерезанными отделами остается тканевый мостик, надо попытаться сшить соответствующие ткани и ввести постоянный катетер. Рвано-ушибленные раны, имеющие место при ранениях костей таза и промежности, являются тяжелыми повреждениями и часто осложняются гематомами и мочевыми затеками. Лечение их аналогично лечению огнестрельных ранений – и его начинаются с отведения мочи путем наложения надлобкового мочепузырного свища, вскрытия и опорожнения гематом, дренирования парауретральной клетчатки и при необходимости полости малого таза. На передовых этапах медицинской эвакуации практическому врачу при повреждении мочеиспускательного канала необходимо знать его тип – открытая-закрытая, сочетанная или изолированная травма, какая часть уретры повреждена, Есть ли сообщения про у уретры с окружающими тканями? Имеются ли ранние осложнения – шок, кровопотеря, острая задержка мочи? В зависимости от этого определяются организационные и лечебные мероприятия, очередность эвакуации, проведение противошоковых мероприятий, последовательность проводимых лечебных мероприятий, оказание помощи при повреждениях мочеиспускательного канала на этапах медицинской эвакуации – предусматривает следующую схему лечений. На поле боя оказывают взаимопомощь и первую медицинскую помощь, которая состоит из наложения асептических повязок при открытых повреждениях, иммобилизации и обезболивания с применением шприц-тюбиков. В медицинском пункте батальона оказывают доврачебную помощь. Она заключается в замене по показаниям повязок и иммобилизирующих средств, проведении простейших противошоковых мероприятий, Ограничение приема жидкости, применение таблетированных антибиотиков при задержке эвакуации. Транспортировку пострадавших с повреждениями средней и тяжелой степени осуществляют на жестких носилках в положении, принятом при переломах костей таза. В медицинском пункте полка оказывают первую врачебную помощь. Пораженному создают покой, ограничивают употребление жидкости, проводят мероприятия по профилактике и борьбе с шоком и кровотечением. Введение обезболивающих и повышающих тонус сосудов средств. Инфузия полиглюкина. Введение коагулянтов. Давящая повязка. Лигирование сосудов краев раны. Вводят антибиотики. При открытых ранениях столбнячный анатоксин При задержке мочи производят надлобковую пункцию мочевого пузыря. При сочетанных повреждениях, осложненных тяжелым шоком наряду с другими противошоковыми мероприятиями, Выполняют внутритазовую анестезию 0,25% раствором новокаина до 400 мл по Школьникову. Эвакуацию на следующий этап осуществляют в первую очередь в положении лежа при сочетании с повреждением тазовых костей на жестких носилках с иммобилизацией. В отдельном медицинском батальоне военно-полевом хирургическом госпитале оказывают квалифицированную хирургическую помощь. Пострадавших с легкими изолированными повреждениями уретры можно оставить на данном этапе эвакуации. К ним относятся пораженные с ушибами, надрывами и касательными ранениями без повреждения слизистой оболочки уретры при сохранившейся способности к мочеиспусканию. Их лечение сводится к назначению обезболивающих гемостатических препаратов по показаниям антибиотиков раненым с повреждениями средней тяжести, не нуждающимся во вмешательствах по жизненным показаниям и при возможности быстрой эвакуации проводят мероприятия по профилактике шока и раневой инфекции, освобождают мочевой пузырь путем его пункции, меняют повязку, готовят к первоочередной эвакуации на этап специализированной медицинской помощи. При невозможности быстрой эвакуации формируют надлобковый мочепузырный свищ, Вскрывают и дренируют гематомы и урогематомы, выполняют ПХО-ран. Эти же мероприятия проводят раненым с тяжелыми повреждениями. Восстановительных операций на уретре не выполняют. Специализированную помощь оказывают в специализированных госпиталях ГБ или военно-полевых хирургических госпиталях, усиленных группой медицинского отряда специального назначения. Основная задача ее заключается в профилактике и лечении раневой инфекции и восходящей инфекции мочевых путей, предупреждении лечения мочевых затеков, флегмон, мочевых свящей, остеомиелита тазовых костей, восстановлении проходимости уретры, предупреждении возникновения и лечения стриктур уретры, закрытии надлобковых мочепузырных свящей, повреждения машонки и ее органов. По материалам Великой Отечественной войны огнестрельные ранения мошонки встречались у 30%. Шапира, 45-й год. До 20%. Вольнян, 47 год. В локальных военных конфликтах последних лет повреждения мошонки встречались у 38% раненых, получивших минно-взрывную травму. Классификация повреждений мошонки и ее органов. Ранение. Колотые, резаные, огнестрельные, пулевые, осколочные, сквозные и слепые. Ушибленные раны, укушенные раны. По характеру Семёнов, 1955 год. Без повреждения органов мошонки. С выпадением яичка. С повреждением яичка. С ранением семенного канатика. Травматическая ампутация мошонки. Закрытые или подкожные повреждения. Без повреждения органов мошонки. С вывихом яичка. С разрывом яичка с повреждением семенного канатика. По сочетанию с повреждениями других органов – изолированное, сочетанное, с повреждением уретры, костей таза, мочевого пузыря, прямой кишки, бедер и другого. Симптоматика и диагностика ранений мошонки. Общее состояние больного зависит от тяжести повреждений яичка и семенного канатика. При сочетанных травмах состояние более тяжелое. Кровопотеря может достигать нескольких литров. Для ранений мошонки из-за обильного кровоснабжения рыхлого соединительно-тканного слоя характерно образование обширных гематом. Выпадение яичка бывает первичным, сразу после ранения, и вторичным, после отторжения некротических участков ткани мошонки в поздние сроки после ранения. При сочетании с ранением других органов клинические проявления могут изменяться и превалируют, например, повреждение таза или уретры. Закрытые повреждения мошонки. В зависимости от тяжести повреждения яичка боль бывает такой интенсивной, что иногда развивается шок. Для диагностики закрытых повреждений применяют пальпацию, диафаноскопию, УЗИ с изучением кровотока. Лечение повреждений мошонки и ее органов. При ранениях мошонки проводят хирургическую обработку. Операция показана каждому раненому. Она должна включать рассечение раневого отверстия, иссечение краев раны, ревизию яичка с рассечением оболочки яичка. Оперирующему хирургу надо помнить, что даже полное разрушение, отрыв кожи мошонки не является показанием корхиэктомии. Яички в таком случае перемещаются под кожу мошонки с целью выполнения в последующем пластических операций. Даже при тяжелых, обширных повреждениях яичка Тактика должна быть исключительно щадящей. Лечение закрытых повреждений мошонки и ее органов, как правило, консервативное и включает холод, давящую повязку, антибиотики, активное наблюдение. Если диагностировано повреждение яичка, то показанием к оперативному лечению могут быть нарастающая гематома, воспаление гематомы, клинические или ультразвуковые признаки некроза яичка. Осложнение повреждений мошонки и ее органов. Ранние – кровотечение, шок, орхиепидидимиты, нагноение мошонки, флегмона мошонки. Поздние – атрофии яичек, нарушение репродуктивной функции. Повреждение ягодичных суставов. При огнестрельных ранениях таза, особенно слепых, нередко повреждаются крупные ягодичные сосуды, верхняя и нижняя ягодичная артерия и их ветви. Кровотечение из крупных сосудов таза крайне опасно и угрожает жизни раненого. Во-первых, оно всегда бывает обильным. Во-вторых, из-за глубокого залегания ягодичных сосудов и коротких стволов затрудняется перевязка в ране этих сосудов. Перевязка сосудов в ране ненадежна из-за инфицирования раны злостной инфекцией. Поэтому нередко возникает вторичное кровотечение из ягодичных сосудов. Этим объясняется целесообразность перевязки на протяжении – то есть перевязка внутренней подвздошной артерии. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. Раненый около двух часов назад получил пулевое ранение в живот. Частота дыхания 22 в минуту. АД 80 на 30, пульс 90. Посредняя линия живота на 5 см ниже пупка, входное отверстие от пули. Выходное отверстие в поясничной области слева. Из ран выделяются кровь и моча. Имеются признаки перитонита. Задание. Установите и обоснуйте диагноз. Определите лечебную тактику на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи. Ответ. Диагноз. Огнестрельное пулевое сквозное ранение живота с повреждением мочевого пузыря. Перитонит. Травматический шок второй степени. Тактика и лечение. Лапаротомия. Ревизия органов брюшной полости. Ушивание дефектов мочевого пузыря. Формирование эпицистостомы, санация и дренирование брюшной полости. Параллельно проводится противошоковая терапия. Клиническая задача номер 2. Пострадавший, находясь в бронетранспортере, 4 часа назад получил контузию взрывной волной при взрыве фугаса. Общее состояние относительно удовлетворительное. Мочится самостоятельно, моча интенсивно окрашена кровью. АД – 120 на 80, пульс – 90, удовлетворительного качества. Дыхательных нарушений нет. Задание. Установите и обоснуйте диагноз. Определите лечебную тактику на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи. Ответ. Диагноз – ушиб почки, внебрюшинный разрыв мочевого пузыря. Тактика и лечение – цистография в трех проекциях – УЗИ почек и мочевого пузыря – Операция – ушивание дефектов стенки мочевого пузыря. Формирование эпицистостома. Клиническая задача номер 3. Рядовой получил минно-взрывное ранение около 2,5 часов назад. Состояние крайне тяжелое. Отсутствует левая голень на уровне верхней трети. Отсутствует мошонка. Яички свободно висят на сосудах. Рана мошонки умеренно кровоточит. На голени лежит кровоостанавливающий жгут. АД – 70 на 40, пульс нитевидный, 120 в минуту. Задание. Установите и обоснуйте диагноз. Определите лечебную тактику на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи. Ответ. Сочетанное минно-взрывное ранение с отрывом левой голени и машонки. Травматический шок второй-третьей степени. Тактика и лечение. Интенсивная противошоковая терапия. ПХО ран голени и машонки. Перемещение яичек под кожу бедер. Клиническая задача номер 4. Пострадавший при выполнении боевой задачи упал с высоты 5 метров, ударился спиной и тазом о бетонную плиту. Доставлен через 3 часа. Общее состояние тяжелое, пульс 120, слабого наполнения, АД 80 на 60. Над лоном пальпируется переполненный мочевой пузырь, оретрорагия. Самостоятельно помочиться не смог. На рентгенограммах костей таза перелом костей таза со значительным смещением отломков и нарушением целостности тазового кольца. Осмотрен травматологом. Показаний к операции по поводу перелома костей таза не установлено. Заподозренный внебрюшинный разрыв мочевого пузыря, отрыв уретры. Задание. Установите и обоснуйте диагноз. Определите лечебную тактику на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи. Ответ. Диагноз. Падение с высоты. Перелом костей таза со смещением костных отломков. Отрыв задней уретры. Травматический шок второй-третьей степени. Тактика и лечение. Интенсивная противошоковая терапия. Кататеризация мочевого пузыря. Формирование эпицистостомы. Дренирование околопузырной клетчатки. Клиническая задача номер 5 Военнослужащий получил сквозное пулевое ранение живота. Входное отверстие над лоном по средней линии передней брюшной стенки. Выходное справа в области крестцово-подвздошного сочленения. Из ран выделяется кровь с запахом мочи. Одежда обильно пропитана кровью. Пульс нетивидный, едва пальпируется. Раненый без сознания. Задание. Установите и обоснуйте диагноз. Определите тактику на этапе первой медицинской помощи. Ответ. Диагноз. Огнестрельное, пулевое, сквозное, сочетанное ранение живота с повреждением органов брюшной полости, мочевого пузыря. Травматический шок третьей степени. Тактика лечения, Вынос с поля боя в укрытие, перевязка ран с использованием ППИ, введение обезболивающих препаратов, антибиотиков, остановка кровотечения из ран тампонадой.